Глава шестнадцатая. Утром Александр поднялся пораньше. На свежую голову составил список необходимых вещей. Список получился внушительным. Костюмы, сорочки, туфли, то все. Благо денег на все должно было хватить с лихвой. Какой-то веки такая зарплата. Чего стесняться? Пораньше и вышел из дому. Берегом канала направился к мосту. В прекрасном настроении. Кому не нравится тратить деньги. Утро было исключительно хорошее, солнечное. Первая весна, которую Некрасов встречал в Петербурге. Прежде он и не предполагал, что в северной столице бывают такие теплые, солнечные весны. Некрасов думал, что здесь всегда сыро. Легкий ветерок ребил воду канала, покачивались ветви деревьев. На той стороне канала, под колокольней Никольского собора, шумел листвой сад. Несмотря на столь раннее утро, уже прогуливались вдоль канала ценители красоты. Наверняка в большинстве приезжие парень и девушка, блокотившись на чугунные перила, смотрели на воду. Несомненно, через канал, через Петербург они видели друг друга. Влюбленные, иначе не может быть очарование старого Петербурга, достойное обрамление их любви. А вон старушка с мечтательными глазами, надо же, какое редкое сочетание, томик в руках, толстенький, карманного формата. Понятное дело, стихи. Можно подойти и взглянуть на обложку. «Пушкин?» «Там тысячу раз Пушкин. Разве может быть какое-то сомнение?» Чуть впереди группа шумных иностранцев. Ухоженные, аккуратные старички и старушки. У одного фотоаппарат. Некрасов уловил пару слов. «Ага, немцы. Присмотрелся к туристам. Вон тот активный с фотоаппаратом. Возраст приблизительно соответствует...» Возможно, молодости осаждал Ленинград. Повернув к мосту, Александр увидел, как навстречу ему поднялся с асфальта пожилой худощавый человек в старой мятой шинели и с клокоченными волосами. Александр сразу узнал его, бомж Кирилл. Да и как не узнать? Столь колоритная личность! Его в Петербурге многие знают. Запоминающееся лицо, шрам от левого глаза до подбородка, умные глаза. Кто-то говорил Александру, что Кирилл в прошлом филолог. Они познакомились осенью в какой-то из клиник. Тогда Кирилл пожаловался на болезни, его мучили прострелы в позвоночнике. Александр посоветовал кое-что из лекарств и даже дал немного денег». К тому времени Александр же кое-что слышал про этого человека, и бомж Кирилл показался ему просто симпатичным. Тогда они и обменялись адресами. Свой адрес Александр написал бомжу на рецепте, а адрес бомжа запомнить было нетрудно — Петербург, Кириллу. И вот Кирилл разыскал его зачем-то, наверное, поджидал, постеснялся явиться домой. Кирилл вступил шаг навстречу, улыбнулся с таким почтением, будто увидел святого Пантелеймона, Страстотерпца, терпца, покровителя всех страдающих и болящих. Улыбнулся и поклонился, отвесил натуральный земной поклон. Он оригинал был, этот Кирилл, быть может, за это его и любили в Питере, и щедро ему подавали. Кирилл сразу перешел к делу. «Я тебя, Саша, давно поджидаю. Целый месяц сюда прихожу. А тебя все нет и нет. Уж думал, ты съехал». «Я на учебе был, Кирилл. Да, я звонил у двери два раза. Невеста какая-то открыла. Сказала, что не съехал». «Что за невеста?» удивился Некрасов. При этом кольнуло у него в сердце. Он вспомнил Вику, молоденькую соседку, безвременно ушедшую из жизни. — Нет у нас, Кирилл, в квартире невест. Бомж махнул рукой. — Я так, Саша, всех старых баб называю. И улыбнулся, обнажив слева прореху в зубах, как раз под шрамом. — Да не о них речь. Занедужил я опять, где-то застудил спину. В переходах известно лютые сквозняки. Кирилл ткнул себя пальцем куда-то в вбок. — Присоветуй лекарства. Легкая твоя рука. Еще в прошлый раз Некрасов обратил внимание на несколько необычную речь бомжа, словечки какие-то старомодные. А может, Кирилл-филолог намеренно так говорил, может, с такой речью ему лучше подавали. Сейчас, Кирилл, хорошее лекарство не проблема, не надо ходить к главврачу, не надо рецепт подписывать. В аптеках ломятся прилавки, у Некрасова за спиной послышался какой-то шум. Это старички-иностранцы дружной гудьбой подходили к мосту. Оказалось, они шли именно к ним, а точнее к Кириллу. Никто из этих стариков не знал и двух слов по-русски, но говорили все по-немецки, по-английски, отчаянно жестикулировали, показывали на фотоаппарат, потом на Кирилла. К всеобщему удивлению, бомж Кирилл хорошо понимал по-английски. Ему протянули десять долларов. Пригласили сфотографироваться с дамами. Сфотографироваться живописно улыбнулся Кирилл. С дамочками, с невестами, сколько угодно. Он оглянулся. Да вот, на мосту. Роскошен вид. Туристы едва с ума не посходили от его улыбки. Всех их охватило возбуждение. Старик с фотоаппаратом взялся руководить. Он несколько отстранил некрасово и, слегка возвысив голос, позвал дам. И в этот момент что-то случилось с лицом старика, оно вдруг на глазах разлезлось и брызнуло кровью, будто в каком-то дешевом триллере, когда живой еще человек внезапно превращается в отвратительный труп. Вместо носа у старика теперь зияла черная дыра, кровь ручьем лилась ему на грудь. Доли секунды все стояли в оцепенении смотрели на этот внезапный вид смерти. Потом кто-то жалобно завизгнул за спиной у Некрасова. Старик еще стоял пару секунд, потом ноги у него словно подломились, он рухнул вперед на асфальт, упал ничком. Быстро растекалась лужа крови. Фотоаппарат покатился под ноги Александру. Некрасов оглянулся. Туристы в растерянности смотрели на труп. Старушки совсем по-рязански сплескивали руками и причитали. Заметив капли крови у себя на рубашке, Некрасов механически отступил от трупа старика и тут увидел входное пулевое отверстие у того на затылке. Подняв голову, проследил вероятную траекторию полета, взгляд его остановился на колокольне. Некрасову даже показалось, что наверху, под самыми колоколами, Он увидел сизое облачко дыма, и еще как бы увидел снайпера, чью-то скрюченную фигуру. Вовремя осенило, второй выстрел будет в цель, то есть в него самого. Кто? Почему? На эти вопросы не было времени искать ответы. Каждое мгновение могла прилететь вторая пуля. Некрасов бросился вперед под тумбу фонарного столба, но бросился это только так сказано. Некрасову казалось, что двигается он ужасно медленно, что ноги ватные едва ступают, а тело, будто набитое песком, не хочет сгибаться. Лицом, грудью, областью сердца он физически ощущал прицел. Этот прицел ощупывал его. Прицел был сейчас жесткая холодная рука, рука смерти. Когда Александр уже был за тумбой, он услышал удар пули. Пуля взвизгнула и ушла куда-то рикошетом. Брызнула по асфальту гранитная крошка. Эту пулю услышали все и бросились в рассыпную. Крики сразу прекратились. А снайпер словно сошел с ума, посылал в толпу пулю за пулей. Они щелкали по асфальту, высекая искры. Упал еще какой-то мужчина в белой рубашке. Кирилл метнулся к дереву, желая спрятаться за ним, но упал как подкошенный. Некрасов дернулся было помочь, но увидел, что бомж поднялся сам. Покрутил головой, поднял шапку. Пуля, видно, только оглушила его, прошла по касательной. Кровь маслянисто блестела в растрепанных волосах. — Ко мне, Кирилл, быстрее! — позвал Некрасов. Но бомж, падая и вставая, побежал через улицу за угол дома. Александр сидел за тумбой, сжавшись в комок. Он знал, снайпер ждет но еще он знал что снайпер не мог ждать бесконечно снайпер уж тут достаточно пошумел еще одно поле ударило в тумбу александр вздрогнул пыльное облачко развеялось над мостом некрасов сидел еще минут пять со своего места он видел как за углом здания туристы столпились возле телефона автомата неужели снайпер не понимает что его время ушло но и не в интересах Некрасов было разбираться с милицией, хоть и в качестве свидетеля. Некрасов подобрался, сосредоточился и, выскочив из укрытия, в несколько прыжков достиг ствола дерева. Физическая подготовка, полученная им за зиму на загородной базе, сослужила добрую службу. Выстрела не последовало. Неужели ушел? Некрасов осторожно выглянул из-за дерева. Некрасову показалось, там, на колокольне, в просвете окна, мелькнула некая тень, будто кто-то спускался по лестнице. «Уходил снайпер или уловка?» Кирилл призывно махал ему из-за угла, и Некрасов рискнул еще раз, быстро перебежал улицу. Бомж был искренне рад. «Ну, Саша, я боялся за тебя!»